Глава 33. Желаете открыть входящее сообщение «Да? Нет?» Некто пошел на открытое нарушение закона, использовав специальные средства для того, чтобы отправить мне анонимку. Так как же я могу проигнорировать приложенные усилия этого анонимного доброжелателя? Разумеется, никак. Поэтому я нажал «Да». С надеждой не стать таки жертвой злого умысла, о чем предупреждал меня видеофон. Анонимка не содержала в себе какого-либо текста только фото, на котором были запечатлены государыня в компании той самой Юлии, моей родственницы, встреченной мной на балу. Обе женщины в тот момент, когда было сделано это фото, прогуливались по какому-то парку тета-тет. -тет. Никого рядом с ними было не видать, а это значит, что охрана государыни была на почтительном расстоянии, что, в свою очередь, может означать, что этих двоих связывают исключительно доверительные отношения. Я рассматривал лица этой парочки. Фото оказалось поразительно хорошего качества и детализации, на котором моя родственница выглядела полностью расслабленной, будто бы вела беседу не с российской государыней, а со старой подругой. Со старой подругой. О чем задумалась? – спросил меня папаня, который оторвался ради этого вопроса от беседы с матушкой. Я сохранил фото в иностранном удаленном хранилище и удалил сообщение из памяти видеофона, а затем ответил папаня: «Соседка по комнате из пансиона, которую недавно выписали из больницы, шлет всякие глупости». Я хотел было поделиться с родителями внезапным посланием. Особого смысла скрывать присланную мне фотографию не было. Но передумал, ибо матушка стоит на страже государства и царской семьи. Причем делает она это, судя по всему, весьма фанатично. А потому, если ей сейчас показать фотографию, наверняка начнется расследование, кто, когда, зачем. И я, весьма вероятно, лишусь своего тайного информатора. Мне до этого человека нет дела, чтобы переживать о его благополучии. Он или она, в конце концов, решает собственные проблемы и задачи. Но мало ли, вдруг этот анонимный доброжелатель пришлет мне еще какую-нибудь небесполезную весточку. «Кстати, о пансионе», — продолжил папаня. «Я так понимаю, ты не особенно стремишься и дальше там учиться?» «Хочу ли я оставаться в пансионе для девочек и далее? Ну, разумеется, нет». Само собой, пансион – замечательная альтернатива сумасшедшему дому. Но пора бы уже и честь знать. Закрытые социумы – это не для меня. Моя душа требует, так сказать, свободы. Будь моя воля, я, конечно, бросил бы вообще учебу в школе. Ибо свой школьный гранит я уже сгрыз в прошлой жизни. Хорошего, как говорится, понемножку. Увы и ах, но подобного мне, боюсь, никто не позволит. Быть ребенком в моем случае неудобно. Все важные решения за меня принимаются взрослыми людьми. Впрочем, не уверен, что мне когда-нибудь вообще, если я не стану за это право бороться, позволят принимать важные решения самостоятельно, учитывая тот факт, что я часть и собственность семьи. Как бы там ни было, но из уютненького мирка пансиона пора рвать когти». да и самому учебному заведению, избавление от моей скромной персоны явно пойдет на пользу. Однако, меня также абсолютно не радует перспектива стать обитателем имения, битком набитого моими прекрасными родственниками, на постоянной основе. «Ты прав, папа. Я бы хотела покинуть пансион как можно скорее, но...» – начал отвечать я, но был перебит матушкой. «Не хотела бы жить в имении?» – закончила за меня она. «Не хотела бы, да», – согласился я. «Кая, перетерпи там еще некоторое время. Мы переедем в отдельное жилье ближе к весне, и тогда заберем тебя из пансиона», – пообещал папаня. «Ближе к весне я и так, по решению семейки, должен буду переехать. Однако папаня, судя по всему, что-то там удумал. Какой-то хитрый план по спасению моей тощей задницы». «Правда, полностью рассчитывать на него я, понятное дело, никак не могу». «Было бы отлично», – ответил я, и на некоторое время во авто наступила тишина. Я размышлял, кто же мог быть автором анонимки? Единственный человек, вот так вот сразу приходящий на ум, дама Кристина. У нее были и мотив, личная неприязнь к государыне, и возможность сделать фото. Живут же они, как я понимаю, в одном месте. Так что и сделать это фото для нее не являлось чем-то невозможным. Опять же, оперативно узнать мою контактную информацию и изыскать возможность послать анонимку было для нее, я уверен, довольно тривиальной задачей. Но тут возникает ряд вопросов. Во-первых, когда именно была сделана эта фотография? Во-вторых, о чем конкретно вели беседу эти две женщины? Может, они болтали просто о погоде. Но ну и главное: если мне это фото прислала действительно дама Кристина, либо же кто-то из ее подручных, чего она хотела этим добиться? Чего можно достичь, вовлекая в свои дрязги 14-летнюю девочку? Могла ли государыня, используя эту мою родственницу, подстроить против меня те диверсии? Безусловно, могла, ведь судя по фото, эти двое Если даже и не близкие подруги, то очень хорошие знакомые абсолютно точно. Зачем? Гадать сейчас об этом мне абсолютно бессмысленно. А стало быть, и не нужно. Во-первых, потому что я отнюдь не персонаж детективного рассказа Джеймса Чейза. А во-вторых, но ну, узнаю я какой-то злобный замысел государыни относительно моей семьи. А из-за меня лично она не стала бы напрягать ни на йоту даже своего мизинца. И что с того, если у семьи и государыни имеется какой-то подковерный конфликт на фоне пересечения неких интересов, то я могу лишь пожелать скорейшей победы обеим сторонам. Единственное, о чем мне действительно стоит тревожиться, так это о том, что государыню по каким-либо причинам может категорически не устроить моя кандидатура, хоть она и говорила мне о том, что судьба распорядилась на роль любовницы ее родственника. В таком случае она, возможно, захочет попробовать, перейдя от невинных проказ, решить этот вопрос самым радикальным способом. «Кая, помнишь, о чем ты говорила в тот момент, когда за тобой пришла прислужница государыни?» – прервала мои размышления матушка. «Вроде бы о корабле», – ответил я, почесав висок указательным пальцем. «Ты говорила о том, что данный корабль возможно уничтожить, по твоему разумению, лишь термоядерной бомбой». напомнила мне матушка. «Ну да, точно», – согласился я. «А откуда тебе известно про термоядерное оружие?» – поинтересовался папаша не слишком-то довольным тоном. «Это совсем не та тема, о которой должна размышлять барышня твоего возраста и происхождения». «Не помню», – ответил я, в то время как шестеренки в моей голове закрутились очень быстро. «Прочитала где-то, наверное». «Беда ты моя бедовая!» Вздохнув, ответил на это он. Кая, у нашей страны нет атомного оружия. Мы никогда не вели и не станем вести разработок в области оружия термоядерного!» Максимально серьезным тоном сказал Папаня. «Истинно так!» Ответил я, пожимая плечами. «Но бомбу-то на собственный корабль скидывать тоже станем не мы, а потенциальные враги!» Кая. «Атомному оружию нет места на нашей планете», – сообщила матушка, судя по выражению лица которой, разговор этот ей категорически не нравился. «И мы с папой требуем от тебя, чтобы ты впредь не вела разговоры на подобные темы, ибо ты принадлежишь к семье, которая производит оружие». «И твои слова, несмотря на то, что ты малолетняя, ни в чем пока еще не разбирающаяся барышня, недоброжелателями нашей Родины, могут быть восприняты как фактор разработок и наличия у нашего государства этого бесчеловечного оружия. Это понятно? А также, не смей вести разговоры, о как это ты там их назвала? Потенциальные враги?» «Да», – ответил я. «Держи свой ротик на замке, когда в следующий раз захочешь поговорить на подобные темы». Голос матушки стал совсем раздраженным. «Политика – это не для нас, особенно не для тебя». «Да, атомное оружие – табу, разговоров о нем я вести более не стану», – ответил я, глядя в окно. «Как и о потенциальных врагах». «Вот и славно», – подвел черту под разговором на эту тему папаня. «В каждой избушке свои погремушки. Однако я категорически не верю в то, что единожды заполучив в свои руки такую разрушительную штуку, а ее, судя по всему, заполучили таки, кто-то в здравом уме и по собственной воле откажется от обладания ею. Мне на ум пришли израильтяне из того мира, заявлявшие, что никакой атомной бомбы у них, конечно, нет, но если будет нужно, они ее применят». только тут о возможности применения такой бомбы не говорят. И я допускаю, это требует проверки, что имел место быть некий катаклизм, по результатам которого мировые державы по крайней мере на словах отказались от данного вида оружия. В любой стране есть слова, которые лучше не произносить в обществе вслух, такие как ниггер в США или там якудза в Японии. В Российской империи здешнего разлива К таким словам, стало быть, относится «атомная бомба». Хотя это уже целое словосочетание. «Ладно, черт с ними, с атомной бомбой и с политикой». В мои мысли вновь вернулась государыня. «Зачем бы ей вообще понадобилось вести со мной тот разговор? Уверен, информацию о необходимости держать рот на замке до меня доведут так называемые родные сами, и государыня об этом знала точно». так что сообщать об этом мне лично ей не требовалось. Государыня презирает Каю. Это было заметно в каждом ее жесте. И то, что она говорила о какой-то там своей благодарности и прочее – вранье. Ибо уверен, что еще раз самолично разговаривать со мной она не захочет категорически. «Царская семья, как тебе наверняка известно, ревностно следит за своей репутацией». Это было ключевой фразой из всего того, Что она мне сказала? От всей этой недосказанности и разговоров намеками у меня начал закипать мозг. Репутация – ключ ко всему. Хочешь спастись – уничтожь репутацию. Возможно, именно это и хотела донести до меня государыня. Зачем бы это ей могло понадобиться? Понятия не имею. Но чью репутацию конкретно? Отца будущего любовника – Если истинный смысл происходящего – контакты на поставку оружия, то да. Если его папаша лишится должности, то и вопрос «быть или не быть Каи в любовницах» сам собой исчезнет из повестки. Но если предположить, а такое не исключено, что за всем этим скрывается иная, неизвестная мне цель. «Я не могу рисковать. Мне нужна информационная торпеда». которая гарантированно отправит на дно всю их семейку. В имение я не вернулся. Меня отвезли сразу в пансион, мотивировав это тем, что дома, очевидно, будет скандал по поводу моей оплошности перед государыней. И для моей же психики будет лучше, с чем я согласился, не возвращаться сейчас туда. Форму из моего домика пообещали доставить в самом скором времени. Не успел я вернуться в общагу, как тот же получил требование от школьной администрации явиться к директрисе. Пока шел к той в кабинет, заметил, что пансион за недолгое время моего отсутствия изменился довольно радикально. Из него будто пропала сама жизнь. Воспитанниц, что шастали и носились по территории, стало в разы меньше. Особенно это касалось младшеклассниц. Их число вообще, судя по рассказанному Оксаны, довольно прилично сократилось. Плюс к этому, для того, чтобы после учебы просто погулять, либо пойти в какой-нибудь кружок или секцию, требовалось разрешение от воспитателя. И тишина. Будто бы я действительно попал в некий девичий монастырь, а не в учебное заведение, пусть и закрытого типа. Директорский кабинет также радикально преобразился. В нем еще не успели сделать ремонт. Однако стол, кресло и даже большие напольные часы, стоявшие здесь ранее, не говоря уже о мелочах, исчезли. Были заменены на другие. Новая хозяйка, обживая этот кабинет, явно торопилась избавиться от всех следов присутствия прошлой. Здравствуйте, Алла Петровна, поздоровался я. Новая директриса, отставив вм в сторонку, внимательно оглядела меня, затем сказала: Здравствуй. присаживайся, пожалуйста». Она указала мне на кресло перед своим столом, что я и сделал. Затем директриса некоторое время молча рассматривала меня. «Ты в порядке?» – спросила, наконец, она, видимо, помня о том, как меня уводили боевики из контрразведки. «И почему одета не по форме?» «Да», – ответил я, улыбнувшись ей в 32 зуба. «Со мной все в полном порядке, и я готова вновь продолжить учебу. а форму сегодня обещали привезти из дома. «Это хорошо», – ответила она, разглядывая свои ногти. «Тебе, наверное, интересно, зачем я вызвала тебя сразу по возвращении в пансион?» «Скорее волнительно, Алла Петровна», – ответил я, быстро пожав плечами, как это часто делают дети и подростки. «Вызов к директрисе обычно не сулит ничего хорошего». «Ну-ну», – сказала мне та, улыбнувшись. «На этот раз сулит». «У меня для тебя есть хорошие новости. Ты переезжаешь». «Куда это?» – спросил я тоном чуть более встревоженным, чем мне бы хотелось, ибо после ее слов отчего-то вспомнились Лев Моисеевич и его внучка. Прошлая администрация допустила ошибку, разместив тебя в корпусе особых классов. «Тот контингент для тебя не подходит категорически», сообщила мне она. «Но я же учусь в особых классах, «Разве не логично, что и проживаю я вместе с тамошними девочками?» «Ах, прекрати!» – махнула рукой директриса. «Ты же в математике сильна и должна знать, что у каждого правила существуют исключения, тем более что ты показала столь выдающиеся результаты на двух школьных олимпиадах. Короче говоря, можешь считать это поощрением от администрации пансиона за успехи в учебе». «С сегодняшнего дня ты проживаешь в корпусе для одаренных. Довольно? «Эм, да. Но разве девочки, обитающие там, будут рады видеть у себя кого-то из особых классов?» «Если кто-нибудь начнет выражать тебе свое недовольство, смело посылай их ко мне». «Ам, хорошо», – ответил я. «И еще одно Кайя по поводу городской олимпиады по физике», – начала директриса. «А что с ней?» осторожно поинтересовался я. «Ты совсем недавно пережила целый ряд сильных потрясений, да и из больницы тебя выписали не столь уж давно», произнесла она, заглядывая мне в глаза. «Вы хотите, чтобы я отказалась от участия?» прямо спросил я. «Да», – столь же прямо ответила та, продолжив. «Ты же знаешь, что нашему пансиону был нанесен совершенно чудовищный репутационный ущерб». Событиями, имевшими место быть некоторое время назад, она ненадолго замолчала, формулируя свою мысль, после чего продолжила: Городская Олимпиада это весьма массовое мероприятие, сопряженное с огромным стрессом, и я опасаюсь того, что к переживаниям, перенесенным тобой в результате недавних событий, добавятся новые, и твоя психика может не выдержать. Сказав это, Директриса выразительно посмотрела на меня. Она явно опасалась того, что у девочки из дурдома, тем более у знатной девочки, на фоне волнений может сорвать крышу прямо на глазах у изумленной публики. Совершенно очевидно, что она не желала никаких ссор с Филатовыми и поэтому не запретила самолично мое участие на Олимпиаде. А вместо этого предлагала мне сейчас взятку в виде переезда в гораздо более комфортабельное жилье, в обмен на мой отказ от участия. Видимо, она по-своему интерпретировала мое молчание, поскольку сказала, Большинство из тех девочек, что участвуют, победы на городских и далее олимпиадах необходимы для того, особенно если их семьи не слишком состоятельны финансово, а таких здесь большинство, чтобы попасть в хорошее высшее учебное заведение по государственной квоте». Но учитывая фактор того, чья ты дочь, перед тобой будут открыты двери любого высшего учебного заведения, в которое принимают барышень. И не только в нашей стране. Ты, если просто будешь продолжать учиться столь же прилежно, получишь великолепный аттестат. В конце концов, ты уже победительница двух внутренних олимпиад пансиона. А этим могут похвастаться очень немногие барышни. Ты уже всем и все доказала. Так для чего мучить себя сверх меры, готовясь к городской олимпиаде, участие в которой, если уж говорить на чистоту, тебе абсолютно не нужно? Не лучше ли будет потратить время на какое-нибудь более нужное и интересное занятие? Сейчас организовался отличный момент для того, чтобы отстрелиться от этой самой олимпиады, которая мне теперь уже и правда абсолютно ни к чему, но совершенно по иным причинам. «Однако же что-то внутри меня яростно воспротивилось подобному развитию событий, и я решил хотя бы здесь проявить свободу своей воли, хотя это и немного по-детски», — заявив. «В том, что касается отсутствия для меня практической пользы от этого мероприятия, то вы, Алла Петровна, совершенно правы. Однако наш пансион учит своих воспитанниц, а я имею честь быть одной из них». Не пасовать перед трудностями, успешно преодолевая их. И коль скоро я твердо решила принять участие в городской олимпиаде по физике, то не стану сдаваться и приложу все усилия, чтобы победить. Однако же, если состояние моего здоровья не позволит мне участвовать, я откажусь, дабы не подвести пансион. Вот такая вот пламенная речь у меня получилась. Некоторое время мы сидели молча, глядя друг на друга, и тишину. нарушал лишь ход часов новеньких». «Хорошо», — ответила, наконец, директриса. «Это твое дело. Однако, если вдруг почувствуешь, что лучше не надо, будь так добра, дай мне об этом знать». «Разумеется, Алла Петровна», — ответил я. И директриса отпустила меня, направив к одному из воспитателей, дабы та помогла мне переехать. Комната за время моего отсутствия ни капли не изменилась. Оксана в данный момент отсутствовала, а других девочек к ней пока еще не подселили. Быстро собрав в чемодан свои пожитки, в сопровождении воспитателя, я отправился в корпус, где и обитали одаренные. Если бы на мне сейчас была форма особых классов, то в тот момент, когда я вошел в общежитие, а затем, когда шел по его коридорам и лестницам, можно было бы смело включать имперский марш из «Старварс». Ибо впечатление, которое произвело мое появление у здешних обитательниц, могло вполне сравниться с таковым у повстанцев, если бы на их базе внезапно объявился Дарт Вейдер собственной персоной, вместе с сотоварищами. Особенную радость доставила реакция одной старшеклассницы, которая, выйдя из своей комнаты, столкнулась нос к носу со мной и, узнав, спросила со слегка выпученными глазами. «А что ты тут делаешь?» «Я тут живу», – лаконично ответил я и покатил свой чемодан дальше. «Мне кажется, в этом пансионе нет воспитанницы, которая не знала бы, кто такая Филатова Кайя. А многие, я подозреваю, даже знают меня в лицо. Как бы там ни было, но я успешно заселился в свою комнату, которая, в отличие от тех комнат, где обитали воспитанницы особых классов, рассчитана лишь на двоих». а ее интерьер, на мой скромный взгляд, мог бы быть и поскромнее, учитывая то, что это все-таки государственное учебное заведение. Осмотревшись, пришел к выводу, что это жилое помещение вполне способно составить конкуренцию номеру в отличной гостинице. Однако вся обстановка, особенно в мелочах, была какой-то домашней, не негостиничной, уютной. И ванная комната, собственная ванная комната, Женская баня – это, конечно, здорово, но соседки у меня не оказалось, потому как поселили меня в так называемой «тупиковой комнате», которую, как и подобные комнаты в корпусе особых классов, используют в качестве маневренного фонда, на тот случай, если внезапно понадобится дополнительное место для размещения воспитанниц. Переодевшись в домашнее, я упал на кровать, оставив растерзанный чемодан на потом. И просто лежал, глядя в потолок, ни о чем не думая. Бог его знает, сколько я так провалялся уже, когда раздался слабый стук в дверь. «Войдите, открыто!» – ответил я равнодушным голосом, безо всяких эмоций. В комнату нерешительно вошла девочка, совсем мелкая, наверняка пятачок, которая явно волновалась. В ее руках я заметил тарелочку с печеньем, какими-то конфетами и тому подобным. Мне показалось весьма странным, что новоселы из особых, местные, вздумали встречать хлебом с солью. «Что это?» – спросил я, лежа на кровати, подняв руку и перстом указав на тарелку. «Это подношение...» – заикаясь от страха, сообщила мелкая. «По какому такому случаю?» – поинтересовался я. ми ми меня по послали чтобы я за задобрила в вас и вы не стали бы наводить проклятие на жительниц нашего корпуса сообщила мне мелкая еще сильнее занервничав отчего понять ее стало еще труднее я сел на кровать и зевнув кивнул на стол поставь свою тарелку туда сказал я а когда она выполнив мою просьбу вновь развернулась ко мне Я поднял руки и громко сказал «Бу!», отчего бедолага пришла в дикий ужас и, спустив истошный вопль, вознамерилась было смыться. Однако этого я ей не позволил, поймав за руку. За дверью послышался топот нескольких пар девичьих ног, улепетывавших прочь от моей комнаты. «Кажется, что твои соратницы бросили тебя мне на съедение», сообщил я результаты своих наблюдений жертве. которая с ужасом взирала на меня, боясь пошевелиться. «Они мне не соратницы, они меня заставили», ответила Пятачок, когда дар речи вновь вернулся к ней. «Значит так», — сказал я Пятачку, устраиваясь в удобном кресле. «Сейчас же позови сюда тех, кто тебя заставил. Они захотят, скажешь, что я всех их прокляну. Все, иди». и мелкую дважды просить не пришлось. Эти девочки разительно отличаются от тех, которые учатся в особых классах, и главным образом тем, что ведут себя по-детски, а те, впрочем, чего еще ожидать от неблагополучных девочек, немало уже переживших в свои юные годы. «Стало быть, барышни, вы считаете, что посылать младшую туда, где по-вашему может грозить опасность, это поступок, достойный воспитанницы нашего пансиона?» С ленцой в голосе, удобно развалившись в кресле, закинув одну ногу на другую и накручивая локон на палец, поинтересовался я у вошедшего в мою комнату трио.